Часть 4. Недвижимость. Глава 1. Толлиус. Поездка. В тот же день, чуть ранее. Позавтракав горячей кашей, Толлиус вышел на улицу. Хотелось удобно, расположившись на заваленке, жмуриться на солнце и греть старые кости. Но первонаперво, на всякий случай, нужно было проверить конюшню. Как и предполагалось, Ночь прошла без происшествий. На удивление, Аболиус уже не спал, и даже более того. После короткого разговора выяснилось, что он и не ложился, прилежно занимаясь учебой, а не бегая всю ночь неизвестно где. Впрочем, отлучаться из конюшни подростку было невелено. Он сторожил серебро. Если бы все-таки попытался улизнуть, бывший настройщик сейчас же узнал бы об этом. Плетение защиты оказалось «Готово. Из парня, пожалуй, выйдет толк. Может, стоит всегда с ним так? Не пускать по своим делам, пока не выполнит очередное задание?» — мелькнула мысль, и старик сам себе кивнул. «Согласен». Чуть позже помедитировать на восход тоже не получилось. Толлиу собрался сегодня добраться до баратона, а уж там дел было предостаточно. Сдать большую часть капитала в банк даймонов, оформить таки покупку у Финны и ее угодий, узнать, что творится в мире, пройтись по чародейским лавочкам, поискать следы искусства с востока, прощупать почву насчет сбытов кордосманы. В общем, понятно, что одним днем здесь не обойтись. Кстати сказать, искусник еще раз крепко подумал насчет покупки земли у старухи. Хотелось расспросить деревенского старосту, Однако все-таки не стал этого делать. Этот долговязый мужик с козлиной бородкой ему не нравился. Причем Кордосец чувствовал, что это неприязнь взаимна. Как бы то ни было, но сделка с одной стороны выглядела крайне заманчиво, но с другой что-то смущало. Будь это не ропот голосов, что слышал только он, толиус даже думать бы не стал. К мнению призраков в своей голове, Он относился серьезно. По опыту искусник знал. В жизни обычно все по-другому. Жди какую-нибудь каверзу. И все же факты оставались фактами. У местных крестьян есть в собственности хорошая земля, которую когда-то арабос жаловал всем, кто соглашался заселять пограничные территории. Кстати сказать, даже сейчас на западной и северной границе империи Можно было даром получить надел при условии, что будешь там жить. Вот только почва, в западных предгорьях, за которыми раскинулись пустоши, очень каменистая, а северная территория местами сильно заражена и слишком уж близко к Кордосу. После войны никто не хотел там селиться, поэтому до сих пор и не разобрали. Но на востоке, особенно рядом с таким крупным городом, как баратон, цены на землю были не намного ниже, чем где-нибудь на тракте беллус Ширатон. Складывалась забавная ситуация. У крестьян были в собственности делянки, при продаже которых они могли бы жить лучше, чем сейчас, при этом совсем не работая. Однако никто так не поступал. Все продолжали жить, как деды завещали. При этом семьи, С каждым новым ребенком увеличивались, и претендентов на эти участки становилось все больше и больше. Пока что из деревень никто не уезжал в поисках лучшей доли. Все теснились, уживались. Но не за горами тот день, когда какое-нибудь отчаянное семейство махнет рукой, погрузит скарб на повозке, да отправится через всю империю закладывать новую «деревеньку». Одинокая Финна в этом плане была исключением, так что ее желание продать свое недвижимое имущество выглядело вполне правдоподобно. Непонятно только, от чего же никто другой не готов купить его. Впрочем, у местных таких денег просто нет. Что же касается богатых баратонцев, то кто их разберет? Может, размер не подходит для приличной усадьбы, а может, что... Вернее всего, старуха вообще не объявляла в городе о продаже. С поездкой была только одна маленькая проблема. Некому присматривать за химерами. Оставлять Аболиуса на хозяйстве, как в прошлый раз, старик не хотел, планируя взять с собой. Отчасти именно из-за стада Толиус до сих пор не съездил в баратон, а не только из-за проливных дождей. Все же сейчас старик... прикинув и так, и эдак, приготовился оставить их одних на некоторое время. Единственное, чего он не учел, это булька, которая осталась в хлеву и не попала в общий загон к товаркам. Выходило, что нужно либо вести ее с собой, что сулило определенные неудобства, либо попросить кого-нибудь из деревенских приглядеть за ней. Бывший настройщик выбрал второй вариант И даже велела Оболиусу отвести мохнатку на двор к просе. Однако, когда парень уже повел животное, Кордосец заметил ее неуверенную походку и догадался-таки взглянуть истинным зрением. Тут-то и вскрылись повреждения ауры. Искусник заволновался, что ценная скотина заболела, и тут же переиграл все планы, решив вести ее с собой, чтобы лично присмотреть и в случае чего. показать в городе какому-нибудь лекарю-чародею. У Финны со сборами тоже все пошло не очень гладко, когда Толлиус вчера вечером известил ее о своем решении. Сперва старуха, вооружившись лопатой, отправилась к хлеву, где деловито принялась раскапывать старую навозную кучу, слежавшуюся за годы в твердый холмик, покрытый кочками сухой травы. Сил у бабки было немного, Поэтому провозилась она долго. Искусник даже не сразу понял, что и зачем она делает. Ну, роется хозяйка в навозной куче, и ее воля. Все же через какое-то время ее поиски увенчались успехом. Толлиус как раз вышел из избы по нужде и стал свидетелем того, как из глубокой ямы на свет извлекается что-то тщательно завернутое в просмоленную мешковину. Задержавшись. И понаблюдав немного, он понял, что внутри находится глиняный горшок, в который в свою очередь, была спрятана грамота на владение землей. Зачем же ты ее в навоз зарыла, любезная? Удивился старик. Так известно, зачем? Самодовольно улыбнулась беззубым ртом Финна, утирая сухонькой ручкой под лба. Прятка эта! ворья «И зачем кому-то воровать дарственную?» Снова не понял бывший настройщик. «Там же имена чужие. Человеку со стороны с такой бумагой право на твою землю все равно не предъявить». «Так-то оно так», — согласилась хозяйка. «Вот только чужие ни при чем. От своих поганцев прятка. Ведь без ентой бумаги никак. Нет ее, и сделки нет. Вроде и моя землица-то, а вроде и нет». Это почему? Наверняка в баратонских земельных книгах записи есть. Завсегда восстановить твою дарственную грамоту можно. Может и можно, а может и не можно. Война же, пламя до небес, поля, леса, склады, а уж в городе-то и подавно. Вот и амбары с государственными бумажками в пепел. Али вот по-вашему, господин, восстановишь, мол. А ну, как я к писакам этим на поклон? А они ведь задарма никак не согласны. Форменные кровососы, как есть. А у меня и нет ничего, ни монетки. Только и не надо. Потому что вот она, грамота-то, сохранной прятки». «Возможно», — кивнул Толлиус, видя резон в ее словах. «А своих-то чего боишься? Чего вы не поделили?» «Так все ее. Землицу-то, родимую». Тут только веки долу. Так соседи мои окаянные живенько раз, и межа уже на новом месте, а их участочки в прибытке. И ведь никакой правды ни у кого, а ли того хуже, если сия бумажка вжик, и у старосты в загребущих руках. Он же тогда тоже вжик, и весь мой надел уже и не мой вовсе, а его. Это как? А так, я в землю, А он тут же к господам чиновникам. Здравия в дом. Вот он я, наследничек. Ведь его старший брат, муж мой первый. Двадцать лет уже, как он с крыши, да аккуратно плетень кверху тормашками. И что с того, что потом я снова замуж? Все одно родня мы. И наследник он самый первый. И что, деверь твой бывший готов вот так вот прийти и свою невестку обобрать? Готов, не готов... «Да только раз-другой глядь, а незваные гости уже тут, как тут, пока меня дома нет. То горшки не там, то ступенька у лестницы, что в подпол сломанная, а была целая. Так-то, господин Толлиус, без грамоты этой никуда, глаз да глаз за ней». В общем, Финна очень обрадовалась, найдя свою прятку в целости и сохранности. Однако дальше ее сборы застопорились. Ей еще предстояло как-то добраться до баратона, причем не пешком, поскольку искусник назначил срок на завтра. Путешествие одной по лесной дороге было чревато встречей с волками, да и в силу возраста старухи попросту было не дойти так далеко. Она побежала было по деревне просить повозку, но везде получила отказ. Либо соседи быстро смекнули, зачем ей лошадь с телегой, и в самом деле совсем не хотели этой сделки, либо же попросту волновались за сохранность своего имущества. Вернее, второе предположение, ведь о планах купли-продажи местные не знали. Правильно, истолковав метание хозяйки, Толлиус милостиво предложил ей ехать с ним. Надо сказать, бабка изрядно зарабела лезть в искусную повозку. Все в деревне уже знали, что она живая, и может сама шагать ехать без лошади, однако выбора не было. Подкатив колоду, Финна залезла на нее и осторожно перевалилась через борт, а оказавшись внутри, забилась в угол. Однако старик отправил ее на облучок. Дело в том, что Аболюс после бессонной ночи являл собой весьма жалкое зрелище и на роль возницы не годился. А Самому престарелому кордостцу как-то не пристало быть кучером у простолюдинов. В общем, в итоге так и поехали, провожаемые лаем собак и долгими взглядами жителей деревни. Несмотря на то, что затяжной дождь прекратился несколько дней назад, и солнце уже не раз выглядывало из-за хмурых туч, последние и не думали расходиться. Вот и теперь они снова сгрудили свои большие рыхлые тела, пугая людей возможным новым ливнем. Солнце скрылось еще до того, как повозка отправилась в путь. Так что Толлиусу пришлось распрощаться с надеждой хотя бы в дороге погреть косточки. Все же, невзирая на это, он не отменил поездку. Тянуть не было смысла. Даже наоборот. Серебру — место в даймондском банке, а не в конюшне. Да и кто знает, какая погода будет завтра. Дорога в город сильно петляла, старательно огибая все возвышенности. Из-за этого воды на ней все еще было изрядно. Местами даже она полностью скрывалась в неглубоких лужах. Правда, опасений это не вызывало. Трасса, хоть ей далеко до имперского тракта, крепкая, широкая. Толиус не опасался застрять или угодить в невидимую яму. Вопреки удачному расположению, Дорога почему-то была пустынна, не наблюдалось ни путников, ни повозок. Хотя лошадиные яблоки, которые попадались достаточно часто, свидетельствовали о том, что путешественников здесь хватает. Старик молчал, а Аболиус спал по-детски, причмокивая губами, а Финна чувствовала себя не на своем месте и явно нервничала. Хорошее настроение искусника тоже испарилось. Заболела мохнатка. Одного этого уже было достаточно, чтобы ввести старика в уныние. Мрачная погода действовала на него удручающе. Сырость он не любил. При этом в памяти волей-неволей всплывал один неприятный эпизод времен войны. Тогда тоже было так. Серая погода, дорога в предгорьях. Да и сама трасса, сжатая с боков буйными зарослями колючего кустарника, выглядела не очень дружелюбно. Даже по сторонам смотреть было не на что. И тряска. Старика уже растрясло, а путь предстоял неблизкий. До Баратона они доберутся лишь к ночи. А там еще неизвестно, удастся ли попасть за крепостную стену, или же припозднившихся путников заставят снаружи дожидаться восхода. В общем, искусник приуныл и даже заскучал. Заскучал, пожалуй, впервые за долгое время. Осознав, что скатывается в пучину депрессии, он встряхнулся, а точнее, не меняя позы и вообще не шевелясь, немного поработал над собой, задавая позитивный настрой и улучшая концентрацию. Дисциплина посредством медитации и самоконтроля слегка отдавала чародействам, поэтому в академии ее не очень жаловали. Но все же преподавали тем, кто планировал специализироваться по боевому направлению. Толлиус в свое время, как и все мальчишки, грезил о лаврах профессора-боевика, но его не взяли. Наставник сказал, что в бою надо уметь быстро принимать верные решения, а не анализировать все по сто раз. Все же потом, в разгар войны, Для искусников фронтовиков стали факультативно проводить некоторые курсы из боевых практик. Так что бывший тюремный настройщик все-таки получил необходимое обучение, пускай и по сокращенной программе. Через четверть часа интенсивные работы в повозке, держа на коленях посох, сидел совсем другой человек, собранный, целеустремленный. Сейчас же проснулся рабочий зуд, Оставалось лишь выбрать, чем заняться. Вариантов разной степени полезности была масса. Искусная книга, тренировки с артефактом, разборка какого-нибудь плетения на фрагменты, придумать очередное задание для Аболиуса или, например, продумать план действий, если вдруг придут кордосцы. Еще можно помечтать о сути мира, попытаться проникнуть в нее и изучить. Наконец, просто оглянуться назад и решить, куда, зачем и почему он идет. Впрочем, было кое-что, что на сегодняшний день востребовано гораздо больше. Защита. Не сказать, что Толлиус устрадал паранойей и сильно опасался за свою жизнь. Просто ученик, похоже, в самом деле входит в ту пору, когда это может стать опасным для окружающих. Если в академии с этим легко можно было бороться, проводя занятия только в искусственной мастерской и вовремя блокируя ученический посох, то здесь требовалось придумать что-то свое. Вот только что: у парня посох в голове, его не отключишь, и до ближайшей мастерской неделя пути. Откачивать оболю у Суману, действенный. но крайне неудобный и вредный для здоровья способ. Ведь даже в тюрьмах чародеям всегда оставляли какой-то минимум. Сделать ментальный блок – тоже не лучший вариант, ведь ученику надо не запретить практиковать искусство, а лишь обеспечить контроль над его занятиями. Да и кто будет такой блок ставить? Не толиус, это точно. Работа не по профилю. На самом деле… Бывший настройщик знал, что здесь надо. В тюрьме имелись плетения, которые из заключенных мигом высасывали всю ману, если те начинали безобразничать. Увы, знать и уметь – две большие разницы. То плетение, как почти все другие из архейского наследства, Толлиусу в полной мере не поддалось. Что же остается? Полагаться на авось и сознательность подростка? За неимением других вариантов старый искусник решил в первую очередь обеспечить свою безопасность. А если Аболиус окажется таким оболтусом, что захочет ставить эксперименты на свой страх и риск и убьется, то туда ему и дорога. Защитить себя было возможно, хотя и не так просто, как кажется. Вроде бы против любого воздействия существует специальное плетение – Но нельзя же сразу активировать их все и так ходить. Как правило, если нужно опасаться чего-то конкретного, в лавках приобретался специальный амулет, защищающий от такой напасти. То есть, по сути, там обычное защитное плетение, настроенное на определенное воздействие и накопитель. В моделях подороже все то же самое, но только постоянно работает не сама защита, а другое плетение, которое определяет угрозу и само ставит барьер когда необходимо. Это позволяет сэкономить порядочно маны. Толлиус когда-то уже занимался этим вопросом. тогда он делал защиту для своего жилета, чтобы уберечься от случайной ошибки и обезопасить нежную конструкцию из многочисленных амулетов. Сейчас, когда недостатка маны не ощущается, Можно значительно повысить мощность этих плетений, увеличив их радиус действия, а также добавить новые. Все-таки в жилете у него бытовая защита, а не боевая. За работой время пролетело незаметно. Когда старик наконец открыл глаза, оказалось, что непролазные кусты закончились. Дорога с обеих сторон окружена полями. Повозка стоит практически на колосьях. Лошади с аппетитом их щиплют, а проснувшийся оболиус хлопочет у небольшого костерка, заваривая что-то в котелке. Поискав взглядом в облаках солнца, старик обнаружил на небе пятно посветлее и прикинул время. Получалось, что прошло несколько часов. Долгонько он провозился, думал справиться быстрее. «Концентрация! Настрой! На результат!» Тихонько передразнил он давно умершего инструктора, который любил поразглагольствовать перед своими учениками о пользе медитации. «Поди-ка сюда!» — уже громко позвал он Рыжика. Тот нехотя поднял голову и подошел. «Давай-ка проверим, как ты усвоил урок с молниями. Вот прямо сейчас сделай одну маленькую, чтобы прямо вон в тот куст ударило». Искусник ткнул корявым пальцем, в не менее корявый одинокий куст на обочине дороги. «Стой!» — спохватился он, увидев, как Аболиус начал лихо компоновать фрагменты. «Сначала покажи, что выйдет, а только потом запускай». Парень молча пожал плечами и продолжил свое занятие. «Готово!» — наконец отрапортовал он. «А чего это куст ваш, как будто в каком-то шаре?» «Заметил!» — улыбнулся «Старик!» Это мой сигнальный контур. Кое-что проверить хочу. Ну так что там у тебя?» Он внимательно вгляделся в готовое плетение заготовку молнии, что сотворил его ученик. «Так, привязка правильная, радиус будет небольшой, высоту можно было бы пониже, но ну, да сойдет. Что ж, пробуй!» Рыжик попробовал. Тоненькая светящаяся дорожка — протянулась от небес до самой земли, ткнувшись в невидимый шар, защищающий куст. Тот немедленно преобразился в искусном зрении, обернувшись защитной сферой. Но старик даже не успел улыбнуться, радуясь хорошо сделанной работе, как вдруг ударил еще один разряд, не чита первому, враз пробив защиту. Под аккомпанемент оглушительного раската несчастный куст вспыхнул огромным факелом. Сейчас же все пришло в движение. Заржав, лошадь помчалась куда-то через поле, не разбирая дороги. Финна с места подпрыгнула вверх, едва ли не выше головы. а Аболиус вскрикнул и сел на задницу. А Атолиус схватился за сердце, ругая сквозь хрипы. Лошадь умчалась довольно далеко, прежде чем искусник очнулся от удивления, отправив ученика ловить ее, а сам принялся тушить пожар, накрыв его воздухонепроницаемой сферой. «Я не виноват!» Поспешил откреститься от происшествия Аболиус, когда вернулся. «Угу», — буркнул старик, о чем-то задумавшись. «Честное слово, это не я!» Решил настоять на своем Аболиус. «Я все сделал правильно!» Кордосец повернулся к ученику и снова кивнул. «Знаю! Просто...» Туча очень уж сильная попалась. Молния сама бы скоро вышла. Ты нить проложил для маленькой, а большая следом пробежала. Бывает. Это я сразу не сообразил. Понятно же, что гроза скоро разразится. Это как понятно? Научите. Да что тут учить-то? Развел руками Толюс. Голова болит, суставы крутит. Быть грозе все же просто. Аболиус пожал плечами и промолчал. А старик тем временем, видимо, снова переключился на свои мысли, потому что забормотал непонятно. «Плетение не выдержало. Это ерунда. У меня-то оно манны хлебнет сколько надо и сдюжит. Главное, определилось все правильно. Значит, работает, значит, можно встраивать». Состояние химеры Толиусу категорически не нравилось. Вот вроде бы ничего подозрительного. Ну, может быть, животное ведет себя спокойнее обычного. И все-таки что-то не так. Старик за долгие годы научился без помощи всяких плетений определять некоторые болезни у других людей. Сейчас однозначного ответа не было. Но искусника не покидало стойкое чувство, что что-то с мохнаткой не в порядке. Но вот что? И будто бы ничего серьезного. Но подсознательное беспокойство сидело, как заноза, отравляя жизнь. В бесплодных попытках разобраться прошел молчаливый обед. Толлиус даже не понял, что ел. Потом Аболлиус, не советуясь наставником, уверенно вручил Финнии котелок почистить, а сам разворошил кострище, макнув непрогоревшие поленья в лужу и покидав в телегу для следующего раза. Только когда все было собрано и можно было отправиться дальше, бывший настройщик наконец очнулся от своих дум. Первонаперво попробовал на химере несколько плетений для диагностики работы органов. Результаты получились противоречивые и ни на шаг не приблизили к пониманию происходящего. Тогда лекарь-самоучка попробовал вдумчиво просканировать ауру животного. Увы... В этом деле больше преуспели чародеи, а не искусники. Знаний хватило только на то, чтобы понять, химера не в порядке. Остаток дня так и прошел в раздумьях, пока лошадь уверенно тянула повозку вдоль полей, рощ, деревень до самой городской стены, зубцами уходящей в небо.